Глава 17. Островитяне считают, что профессор спятил решительно и окончательно, сказал Мик. — Но ты же знаешь, что это чепуха, возразил Джонни, бросаясь на защиту своего героя. Чем он теперь не угодил? Придумал регулировать питание снежинки этой игрушкой с мозговыми волнами. Велел мне давать ей рыбу какой-нибудь одной породы. А доктор Саха не позволяет ей есть эту рыбу. Она уж и сама не хочет после того, как ее несколько раз тряхнула. Доктор Саха называет это кондиционированием. Сейчас в бассейне плавают четыре или пять больших щук, но она на них и не смотрит, и всякую другую рыбу жрет по-прежнему. — Так с чего ты взял, что проф спятил? — Ну, ясно ведь, что он задумал. Если он может помешать снежинке есть щук, то сможет помешать ей есть и дельфинов. Но что это даст? Косаток в море тьма тьмущая. Не может же он кондиционировать каждую. — Ну, что бы ни делал проф, — упрямо сказал Джонни, — на то, значит, есть веские причины. Поживешь — увидишь. А все-таки я бы хотел, чтобы он оставил снежинку в покое. Боюсь, что у нее испортится характер. Джонни удивился. Странно, что так можно говорить о касатке. — Подумаешь, важность какая, — сказал он. Мик несколько смущенно усмехнулся и завозил ступней по земле. — Обещаешь никому не говорить? — спросил он. — Конечно. — Ну так вот, я не раз плавал с ней. Она куда занятнее твоих маленьких головастиков. Джонни в изумлении уставился на Мика. Он даже пропустил мимо ушей оскорбление в адрес Сузи и спутника. — еще ты говорил, что спятил профессор, — воскликнул он, едва переведя дух. — А ты часом не треплешься, а? — подозрительно добавил он. — К этому времени он научился уже распознавать шутки Мика, но на сей раз тот, видимо, говорил серьезно. Мик пожал плечами. — Не веришь? Приходи к бассейну. Конечно, это может показаться безумием, но на самом деле никакой опасности нет. Все началось случайно. Однажды, когда я кормил снежинку, я неосторожно поскользнулся на бортики бассейна и плюхнулся в воду. Джонни присвистнул. Бьюсь об заклад, ты решил, что тебе конец. Ну, ясное дело, решил. Выплываю на поверхность. Прямо передо мной пасть снежинки. Мик помолчал. Знаешь, это ведь все врут, будто в такие мгновения вспоминается вся прежняя жизнь. Я ни о чем не мог думать, кроме как об этих зубах. Гадал, проглотит она меня целиком или, стерва, перекусит пополам. — А дальше? — спросил Джонни, затаив дыхание. — Ну, в общем, она не перекусила меня пополам, только подтолкнула легонько носом, будто сказала, ну, давай дружить. С тех пор мы и подружились. Если мы с ней не поплаваем хоть денек, она начинает нервничать. А я не всегда могу, если это заметят, скажут профу, и тогда всему конец. Миг засмеялся, уловив на лице Джонни тревогу и неодобрение. — Так это же гораздо безопаснее, чем укрощение львов. А люди сколько времени их укращают? Мне здорово нравится. Я, может, когда-нибудь доберусь до больших китов, вроде синих, тонн на 150. Что ж, они, по крайней мере, тебя не проглотят, — сказал Джонни. С тех пор, как он попал на остров, он многое узнал о китах. У них слишком узкие глотки, и они жрут креветок и всякую другую мелюзгу. — Ладно, ладно. — А что ты скажешь насчет кашалота, Эдкого моби-дика? Уж он-то может в один присест проглотить десятиметрового кальмара. Примечание. Моби Дик — гигантский кит из одноименного романа-классика американской литературы Мелвилла. Миг горячился все больше. И Джонни вдруг понял, что им движет дух соперничества. Даже и теперь дельфины равнодушно сносили его присутствие и никогда не проявляли радости и симпатии не то что при виде Джонни. В общем, хорошо, что Мик наконец обрел друга среди китообразных, но лучше бы этот друг был более миролюбивым. Джонни так никогда и не увидел Мика и Снежинку, плавающими рядом. Профессор Казан приступил к следующему опыту. Много дней он провел, монтируя магнитофонные ленты и составляя длинные фразы на дельфиньем языке. Но и теперь у него не было уверенности в том, что он сумеет сказать дельфинам то, что намерен. Он надеялся, что там, где перевод не удался, быстрый ум дельфинов доскажет то, чего не хватает. Часто он задумался над тем, как они относятся к его речам, которые он складывал, словно мозаику, из слов, добытых из многих источников. Каждая фраза, переданная под водой, звучала, очевидно, так, как если бы дюжина или больше дельфинов поочередно произнесли несколько слов, каждый с присущим ему выговором. Слушателям все это должно показаться очень странным, потому что они вряд ли имеют представление о таких вещах, как магнитофонная запись и звукомонтаж. И если они вообще хоть что-нибудь понимают из производимого им шума, то это только доказывает, как они умные и терпеливы. Когда летучая рыба отчалила от пристани, профессор Казан заметно волновался, хотя обычно это не было ему свойственно. — Знаете, как я себя чувствую? — сказал он доктору Кейту, стоявшему рядом с ним на баке. — Так, словно я пригласил в гости друзей а потом напустил на них тигра-людоеда. Ну, — Ну-ну, не так уж мрачно, — засмеялся Кейт. — Друзья, честно, предупреждены, а тигр находится под вашим контролем. — Надеюсь, — сказал профессор. Репродуктор на борту объявил. — Открываем ворота бассейна. — Однако она что-то не спешит уходить. Профессор Казан поднял к глазам бинокль, и посмотрел назад, на остров. — Не хотелось бы, чтобы Саха отдавал ей свои команды, пока это не понадобится, — сказал он. — А, вот и она. Снежинка медленно плыла по каналу, соединявшему бассейн с морем. Когда канал кончился, и Снежинка оказалась в открытых водах, она заметалась, завертелась, словно потеряв ориентировку. Казалось, все ее удивляет то была характерная реакция животного или человека, долгое время находившегося в заточении и выпущенного затем на волю. — Вызовите ее, — сказал профессор. В воду передали сигнал. — Сюда. Даже если на родном языке снежинки это слово звучало иначе, оно было одним из тех слов, которые она понимала. Снежинка поплыла к летучей рыбе и не отставала больше от судна. А летучая рыба все удалялась от острова, держа курс в глубоководную часть моря за рифом. — Мне нужно достаточно места для разворота, — сказал профессор Казан. — И я уверен, что Эйнер, Пегги и Ко это оценят, если им придется спасаться бегством. — Если они появятся. — Быть может, у них хватит ума не показываться? — ответил доктор Кейт с сомнением в голосе. Что ж, через несколько минут узнаем. Сигнал призыва транслировался все утро, так что все дельфины в радиусе многих миль должны были его услышать. — Глядите, — сказал вдруг Кейт, указывая на запад. В полумили параллельно курсу судна плыла небольшая стая дельфинов. — Вот ваши добровольцы. Но подойти поближе они, видно, не торопятся. Сейчас начнется потеха. — пробормотал профессор. — Пойдемте на мостик к Сахе. Радиоаппаратура, которая посылала сигналы снежинки через коробку, укрепленную той на голове, и принимала в ответ импульсы ее мозга, была установлена близ штурвала. Из-за аппаратуры на маленьком мостике летучей рыбы стало совсем тесно. Но Стефан Науру и доктор Саха должны были находиться рядом. Оба точно знали, что надлежит им делать, и профессор Казан не собирался вмешиваться, если, конечно, не возникнут чрезвычайные обстоятельства. Снежинка почуяла их, — прошептал Кейт. Сомнений не было. От растерянности, охватившей ее, когда ей предоставили свободу, не осталось и следа. Она ринулась прямо на дельфинов, как быстроходный катер, вспенивая длинный след. Дельфинья стая мгновенно рассеялась. Профессор с горьким чувством вины представил себе, что думают о нем сейчас дельфины, если они вообще способны в такой момент думать о чем-либо, кроме касатки. Она разогналась к одному толстому дельфину, и их разделяло уже не больше десяти метров, и вдруг снежинка взлетела в воздух. Но сейчас же звонко плюхнулась, да так и осталась лежать неподвижно, мотая головой совершенно как человек. «Два вольта — центральный участок наказания», — сообщил доктор Саха, снимая палец с кнопки. «Интересно, попробует ли она еще раз?» Дельфины, удивленные и даже потрясенные результатами опыта, снова собрались в стаю, но держались на расстоянии нескольких сот метров от этого места. Они тоже неподвижно лежали в воде, зорко следя за своим исконным врагом. Снежинка не сразу опомнилась от полученной встряски. Она медленно поплыла в сторону от дельфинов. Наблюдатели не сразу разобрались в ее тактике. Она описывала большие круги, в центре которых находились все еще неподвижные дельфины. Лишь внимательный взгляд мог уловить, что это не окружность, а постепенно сужающаяся спираль. — Собирается надуть нас, не так ли? — с восхищением сказал профессор Казан. — Подплывет, насколько осмелится, делая вид, что не заинтересована, а потом ринется на них. Именно так она и поступила. Если дельфины все еще оставались на месте, это доказывало их безграничное доверие к друзьям-людям и еще поразительную быстроту, с которой они усваивали новые истины. Редко приходилось повторять дельфину одно и то же дважды. Напряжение росло по мере того, как снежинка приближалась по спирали к центру, подобно головке с мембраной настромодных граммофонах постепенно продвигающейся к шпинделю только какой нибудь десяток метров отделял ее от ближайшего и самого отважного дельфина когда она наконец решилась касатка может ускорить движение с невероятной быстротой но доктор саха был готов ко всему и держал палец в нескольких миллиметрах от кнопки Шансов на успех у Снежинки не оставалось. Она была разумным животным, не столь разумным, как намеченные ею жертвы, но обладала интеллектом примерно того же уровня. Снежинка поняла, что потерпела поражение, оправившись от второго шока, повернулась спиной к дельфинам и поплыла прочь. Палец доктора Сахи опять ткнулся в приборную доску. — Эй! — Что вы делаете? — спросил шкипер летучей рыбы, следивший за происходящим с явным неодобрением. Как и его племянник Мик, он не желал, чтобы обижали Снежинку. — Она же вас послушалась. — Я не наказываю, а вознаграждаю, — объяснил доктор Саха. — Пока я нажимаю на эту кнопку, она чувствует себя удивительно хорошо, потому что я посылаю ток напряжением в несколько вольт, в те центры ее мозга, которые ведут наслаждением. — Думаю, на сегодня хватит, — сказал профессор Казан. — Пошлите ее назад в бассейн. Она заслужила хорошее угощение. — Завтра будет то же самое, профессор? — спросил шкипер, когда летучая рыба повернула к дому. — Да, Стив, то же самое будет повторяться каждый день но я здорово удивлюсь, если нам понадобится заниматься этим больше недели. Через три дня стало уже ясно, что Снежинка усвоила урок, наказывать ее больше не приходилось, достаточно было награды, несколько мгновений электрического блаженства. Дельфины преодолели свой страх не менее быстро, к концу недели они и Снежинка совсем освоились друг с другом, Они дружно охотились вокруг рифа, иногда устраивая совместно облаву на стаю рыб, иногда действуя порознь. Молодые дельфины затевали вокруг снежинки свои резвые игры, но если им и случалось толкнуть ее, касатка не проявляла раздражения и даже не поддавалась неподвластному ей чувству голода. На седьмой день касатку больше не отправили назад в бассейн после ее утренней прогулки с дельфинами. «Мы сделали все, что могли», — сказал профессор. «Теперь я ее выпущу». «А вы не считаете, что это рискованно?» — возразил доктор Кейт. «Считаю. Но рано или поздно нам все равно придется пойти на такой риск. Если мы не вернем ее в естественное состояние, мы никогда не узнаем, как долго сохраняется Эффект кондиционирования. А если она устроит себе закуску из парочки дельфинов, что тогда? Другие сейчас же сообщат нам. Мы выйдем в море и поймаем ее. Это будет несложно. Коробка с радиоустройством останется прикрепленной к ее голове. Стефен Науру, который прислушивался к разговору, стоя за штурвалом летучей рыбы, оглянулся через плечо и задал вопрос, волновавший всех. — Даже если вы обратили снежинку, так сказать, в вегетарианство, как быть с остальными миллионами этих тварей? — Мы должны набраться терпения, Стив, — ответил профессор. Пока что я только собираю информацию, которая, возможно, не принесет никакой пользы ни людям, ни дельфинам. Но в одном я уверен — весь болтливый дельфиний мир уже знает об эксперименте, и они поймут — мы делаем для них все, что можем. У ваших рыбаков теперь выгодная позиция, чтобы торговаться с дельфинами. Хм, я об этом не подумал. Во всяком случае, если со снежинкой получится, мы сможем, пожалуй, ограничиться кондиционированием всего лишь нескольких косаток в каждом районе. Да и то, самок, а уж те растолкуют самцам и детенышам, что за всякого съеденного дельфина они расплатятся сильнейшей головной болью. Стива это не убедил. Может быть, если бы он понял, как могущественно и необоримой электрическая стимуляция мозга слова профессора произвели бы на него больше впечатления. Все же мне сдается, что один вегетарианец не заставит целое племя людоедов отказаться от своих обычаев. — Возможно, вы совершенно правы, ответил профессор. — Как раз это я и хочу выяснить. Даже если задача и разрешима, Затея может оказаться ничего не стоящий, а если и стоящий, то такой, что потребуются усилия нескольких поколений. Но нужно быть оптимистом. Припомните хотя бы историю XX века. Какую ее часть? спросил Стив. Она такая длинная. Ту часть, которая имеет значение. Пятьдесят лет назад очень многие отказывались верить в то, что народы Земли могут жить в мире. Сейчас-то мы знаем, что они ошибались. И если бы это было не так, нас с вами тут бы не было. Так что не смотрите на наш проект слишком мрачно. Стив вдруг захохотал. — Что я сказал смешного? — спросил профессор. — Да нет, я просто подумал, — ответил Стив, — что вот уже тридцать лет как не находилось повода для присуждения Нобелевской премии мира. Но если этот план осуществится, настанет ваш черед.